Старая коряга На дне реки жила страшная черная коряга. У нее была огромная голова, г о р б а т о е тельца и цепкие когтистые пальцы. С них клочьями свисала отвратительная скользкая тина. Все боялись коряги, и она радовалась, что все боятся ее. Подошел однажды к берегу реки Козлик. Посмотрел в воду, задрожал от страха и заплакал. А коряга обрадовалась и пошевелилась крюченными когтистыми пальцами. — Ах, какая отвратительная! — думала она. — Отвратительнее меня нет на свете. Действительно, что могло быть отвратительнее старой черной коряги? Утки боялись нырять возле нее, плотвички проносились мимо, сом огибал стороной, и даже облака морщились, проплывая по реке в этом месте. Но однажды коряга очень удивилась, увидав неподалеку страшилище похлеще себя. У с т р а ш и л и щ е были злые глаза на тоненьких ниточках, огромные усы и невообразимые клешни вместо лап. — ш е л к щелк! — щелкало Страшилище клешнями и двигалось задом наперед. — Кто ты? — спросила коряга. — Это я, — сказала Страшилище. — А кто ты? — Как это кто я? — возмутилась коряга. — Я коряга! — А я... п р о х р и п е л о Страшилище и злобно щелкнуло. — Он такой страшный, — подумала коряга, — что нисколько меня не боится. — Надо с ним, д р у ж и т ь Дорогой рак, — о б р а т и л с я она к Страшилищу, — сейчас полдень. Не желаете ли поблаженствовать в тени? Возле меня лежит такая зловещая тень. — Как же! — радостно хохотнул рак. — Зловещая тень — одно из моих любимых удовольствий. И он подполз вплотную к коряге, и примостился в ее тени. — Вам не жарко? — в свою очередь любезно спросил он. — Мне нисколько, — соврала коряга, хотя солнце в это время стояло прямо у нее над головой. — А как вы оказались и в наших краях? — Потус, — односложно ответил рак. — Я вот не умею порзать, — с легкой грустью призналась коряга. — Но зато я все время шевелю пальцами. — Вы шевелите, шевелите, — — сказал Рак, задрёмывая. Коряга сонно шевелила пальцами и думала. — Как приятно иметь друга, который страшнее тебя. А Рак, засыпая, подумал. — и й наверное, кажется, что я такой же с т р а ш и в й как она. В реке было тепло, тихо, и большие солнечные зайцы прыгали по дну.